из 1500 игорных заведений, из которых большинство были нелегальными. Майерландский не ошибался, утверждая, что не неубийство, а всятки политикам и части от доходов помогут американскому преступному миру в будущем достичь невиданного размаха. Посхине, официальная статистика отмечала, что доход американской мафии второй по величине в северных штатах. На первом месте стояла военная промышленность. Когда Майерлански и Лучана принимали участие в национальном съезде демократической партии в Чикаго, они занимались не только укреплением своих обширных связей с политиками. Они встретились там, чтобы поговорить о будущем своих предприятий. За стаканчиком виски они договорились с губернатором штата Луизиана Хью Лонгом об открытии в Новом Орлеане о рядах казино в обмен на взносы в казну штата. Посмотрите, господа, сказал позже Ладский управляющим этих заведений. На юге путь свободен. Лодг сейчас в таком затруднении, что и моторов каждый доллар. Разнесим там сотни игральных автоматов. И построим солидное и горное заведение. Позовите ко мне Фила Костела. Он будет хорошим шефом для Нового Орлеана. Они начали с размахом. Отели стоят и панели. В одном из них я завтракал в затхлом круглом помещении, занавешенными плюшевыми портьерами окнами. Когда-то там были казино с многомиллионным оборотом. А персонал был неприветлив, как это бывает у доживающих своих век заведениях. Никто из официантов не хотел разговаривать ни о мафии, ни о тех славных, хотя и ужасных временах, когда пожилой Денди Фил Костелло был богом бурбон стрит и ее шикарных окрестностей. Своим первым заместителем Мейрландски назначил Сеймур Вейса. оретонного молодого человека интеллигентной наружности. Бейс поселился в отеле Рузельт, где в нескольких номерах второго этажа устроил ставку. Оттуда он руководил империей азартных игр и баров с женским обслуживанием. Там он инкассировал огромные прибыли, там выплачивал сообщникам и вдоль. Кроме наибольшей который переводил губернатору Лонгу на секретный счёт в Швейцарию. О подобном способе взяточничества с губернатором договорился талантливый посредник Ланский Догстейчер. И суммы эти были немалыми. Господин губернатор ежегодно получал от 2 до 3 миллионов долларов. Помните ли вы еще директора Вейса? Просил я старого швейцара отеля Рудверт. Сеймура выпалил он, но тотчас же опомнился. Он махнул рукой и уставшим голосом сказал: "Простите, господин. знаете, сколько людей жило в отеле за те годы, что я здесь стою. До с губернатором Донгом положил начало компании за получение прибыли от крупных и горных заведений. летающим после Нового Орлеана. Штат Лузиана, центром игорного бизнеса мафии стал Хокс-Принс, превратившийся в настоящий ганстерский курорт. Там, под охраной местной полиции и подкупленных судей, шикарные, пользующиеся популярностью места отдыха многих американцев, оккупировали грабители, аферисты и убийцы. Затем и горные притоны распространились на Хлориду. В короткий срок гансеры овладели Майами, и Майами бич, откуда один шаг был до Гаваны и Лас Вегас. Мир Ласки не стремился к свету рампы, и держался в тени. Перед общественностью выступали его адвокаты, родственники и иногда друзья. До сегодняшнего дня В биографии гангстерского босса существует белые пятна и необъяснимые поступки, о которых не удается получить правдивой и верной информации, поскольку вместо Ланский работали работе лица, его помощники, Хосс Принц, например, Они Мендей, известный под прозвищем Опица, а один из немногих иностранцев еврейской мафии Мейр Ланский Карлс Марчелла, родившийся в Тунисе. Когда шеф отправился завоевывать Флориду, его отели и другие заведения закупали другие. И подром Парк приобрели родственники Меддена, Френт Эриксон и Герман Старк. Малоизвестными остаются связи Лански с крупным гангстером и его сообщником Френком Кастела. расклаивающим компанию за получение прибыли от игорных домов. В большинстве случаев это выглядело так, как будто он действовал на свой страх и риск. Однако за кулисами стоял мудрый тактик Ланский на расстоянии руководивший ходами Кастелла. Франческо Кастилья, Фрэнк Кастелла. Родился в 1889 году в Италии. Когда ему вспомнилось два года, вся семья переехала в США и поселилась к Карлими. Он был чрезвычайно честолюбив. Уже в 10 лет он пытался участвовать в политической жизни, посещал бесславный клуб демократической партии Тамани Холл. Однако позднее занялся нелегальной торговлей, алкогольными напитками и другим подпольным бизнесом Нёрского преступного мира. В 1915 году он оказался в тюрьме за незаконное ношение оружия. выйдя из которой стал специализироваться на игральных автоматах. Когда мэр Нью-Йорка Лагардия объявил ганстерам войну, запретил игровые автоматы, свалил их в кучу перед объективами фоторепортёров и лично разбил молотком костелы, перебрался в Новый Орлеан. по поручению Мейра Лански или в качестве его торгового партнера, он установил в Барах, пивных, ночных клубах и отелях 5.000 одноруких бандитов, изготовленных на принадлежавшей ему к тому времени фабрике Круминт. В Новом Орлеане он построил и руководил Дэдрли Кантри-клубом. В результате байкинс рок-казино, от которого получали прибыли Джо Атонис и Джейк Лански. Когда канцлер Майло Лански перебрались во Флориду, Фрэнк Кастелла за короткое время создал там широкую сеть точек отдыха. где Гости могли не только утолить голод сэндвичами, но и сыграть в азартные игры в задних, тщательно охраняемых комнатах. Известно, ответственный нефтяной король и мультимиллионер Гуар Синкер проиграл за один вечер в такой 800 тысяч долларов. Во время выборов в 1932 году Костелла вступил в коалицию с фракцией демократической партии и главой Тамани Холла Джимми Ханисом и поддерживал кандидатуру Розвельта. В 1943 году он провел на должность судьи Нью-Йоркского высшего суда Томаса Аурелли. Его личными друзьями были мэр Нью-Йорка Одоайерс и шеф нью-йоркской полиции Филипп Кеннеди. Кеннеди был свидетелем покушения на Костелла. Они возвращались с богатого ужина и распрощались перед домом Костелла. в парке. Было 2 мая 1957 года, 11 часов вечера. Костелло вошел в холл шикарного дома Манчестик, и друг сзади послышали шаги. Он обернулся и увидел мужчину с пистолетом в руке. Раздался выстрел. Но Кастелло отскочил, и пуля лишь задела его голову. Полицейский президент Кеннеди услышав выстрел сбежал в Дашалл-холл, но убийцу уже не увидел. Он отвез пострадавшего в больницу. У костела оказалась кратаче не опасная рана. На следующий день он уже мог отправиться домой.